И повезло, что пришли с миром. Иван Антонович, а вам не приходило в голову, что открытие прямого луча в вашем мире – это открытие возможности завоевательной войны? Да если представить цивилизацию примерно как США из моего будущего плюс еще лет сто, когда сверхпотребление съело все ресурсы планеты и людей просто нечем кормить. Или же банально вспихнуть вон лишних пассионариев, как это сделала Испания в конкисту, пока они дома все не разнесли. В досветовую эпоху с этим будет неожиданная проблема. Ну, построит чо ее чага с тысячи взлетолетов, запихнет туда миллион буйных головушек, и, конечно, совсем нужен для автономного существования и производства. Ведь домой они уже не вернутся, Десятки и сотни лет пройдет. Но тогда колонистам обязательно придет в голову. А зачем нам дальше подчиняться кому-то? Давай независимость. Именно поэтому в нашем мире китайская экспансия не состоялась. Как бы император власть над заморскими владениями удержал? А вот когда путь до соседних миров короткий, вполне можно прийти не колонистами, а колонизаторами. Построить на чужой планете свой город на холме. И пусть аборигены нам ресурсы добывают. Даже если биология у пришельцев совсем другая. И хоть в туром дышат, как в вашем сердце змеи. Или та же органика на кислороде. Но отличаются базовые молекулы ДНК и белков. И чужой мир абсолютно несъедобен, токсичен и невероятно аллергенен. Будут тогда под куполом сидеть когда же в наше время были проекты освоения Луны и Марса. Да, и фантастики, что вам дали я. Помню, был роман англичанина Кристофера, как такие пришельцы Землю захватили, поставили города под куполами, где даже воздух свой, а людей превращают в зомби, надевая шлемы и импланты. Начиная с тринадцати лет, и потому героические мальчишки организуют сопротивление, Тут еще оказывается, что пришельцы наши спирт не переносят, то ли валяются в отключке, то ли вообще мрут. Фантастика, конечно, но ведь и в нашем прошлом было такое, не колонизация, а колонизаторство, когда господа из-за моря землю не пашут, а лишь надзирают, как туземцы работают. Все же сказывалось, что гости из будущего были военными людьми, узкими специалистами детально незнакомыми с данными наук за пределами их области знаний и умений, но привыкшими от всего неизвестного ждать в первую очередь угрозы, различных гипотез о возможной инопланетной агрессии, Ефремов успел выслушать от них, наверное, с десяток, к тому же, ссылающихся не на научные факты, а на книги фирмы того, вовсе не прекрасного будущего. Напрочем, Какая наука может изучать еще не свершившиеся Тут именно игра воображения выходит на первый план. Да ведь и в этом времени для написания книги выбрали его, писателя, а не кого-то из маститых ученых. он также выбор критиков. Нежелательно расширять круг посвященных в эту самую главную тайну СССР. Да и пришедшие из 21 века сумеют дать иную оценку – чем современники. Ну, а в экипаже подводной лодки служат исключительно военные, а не философы. Ну и, конечно, было важно, откуда они пришли. Ведь фантастика, как, впрочем, и вполне научные прогнозы, лишь проецирует в будущее уже существующие идеи, явления, но не может предсказать качественных поворотов. А такие, как Кунцевич, склонны этого не замечать? принимая на веру современную им боевую фантастику западного типа, включая и отечественную, таких как Олег Верещагин или Михаил Михеев. Написанную не бесталанно, но исходя из совершенно неверных предпосылок. Ефремов не был прекраснодушным идеалистом, как ошибочно считали потомки, а старался смотреть на проблему объективно. Попаданцы, ссылаясь очевидные примеры Гитлера или современные в США. Бесспорно, если этим дать готовые звездолеты и прямого луча, то будет агрессия и колонизация соседних миров, как и любили показывать в своей фантастике сами американцы и европейцы, вероятные и переносившие на инопланетян свои собственные цели и стремления. Но ведь, чтобы создать подобную технику, Цивилизация должна развиваться достаточно. Цивилизация сверх США, которая съела все ресурсы на сверхпотребление, где возьмет их? Не просто много, а чудовищно много на космическую экспансию. Представим, что США начала 21 века решат строить флот боевых звездолетов, ставить их горючим боеприпасами, провизией, обучить экипажей космодесанты создать инфраструктуру для обслуживания. Потребуется еще и транспортный космофлот, снабжение и колонистов вести. Да и вряд ли удастся найти точно такую планету, как родная. Значит, колонизация потребует еще и терраформирования иного мира. Расходы еще больше, чем на космофлот. Такой колоссальный проект неизбежно посадит на голодный паек собственное население, уже привыкши потреблять не обещая никаких немедленных прибылей что для тех американцев абсолютно невозможно не приведет ли к социальному взрыву или к установлению диктатуры фашистского типа фашистская цивилизация захотившая планету и завоевывающая космос нет и еще раз нет ведь предопределелененная самой сутью нацизма Саморазрушение и деградация не позволят такой цивилизации выйти в дальний космос, да и в ближний, скорее всего, не получится. Для этого фашизм сначала должен будет перестать быть фашизмом. Инопланетная цивилизация, осваивающая иные звездные системы, чтобы обеспечить безопасность своего вида от каких-либо космических катастроф, ну что ж это вовсе не та причина чтобы воевать со встреченными цивилизациями скорее как раз причина для того чтобы не воевать с ними опасение за судьбу своего вида может сподвигнуть на основании нескольких колоний ну десятка двух максимум но не бесконечно завоевание всего доступного пространства и тем более не на войны со всеми встреченными соседями ну, если это вдруг произойдет то определенно причина должна быть совершенно иная. Космические кочевники, даже если они могут существовать, то почему бы им нужно было обирать любую встреченную звездную систему до зернышка, подобно саранче, и драться за нее насмерть? Ведь потребности цивилизации, привыкшей к кочевому образу жизни, не могут быть столь велики. Скорее всего, она вообще не должна задерживаться надолго в звездных системах, как непривычные среди обитания. А ресурсы одной только солнечной системы, содержащиеся в астероидах и планетоидах, пояса Койпера и кометах облака Оорта, как Ефремов узнал от самих же гостей из будущего, должны быть настолько огромны, что проблем с дирижом их с залетными гостями не должно возникнуть по определению. К тому же, если цивилизация дорастет, до полномасштабной звездной экспансии, овладев соответствующими знаниями и энергетикой нужного уровня, то, безусловно, овладеют и новыми способами получения ресурсов путем синтеза и распада элементов, да хоть из межзвездного водорода, тем более из комет, планетоидов и астероидов, после чего проблема ресурсов вообще отойдет для нее в прошлое. И главное, насчет того, какой у инопланетян мог бы быть общественный строй. Капитализм, фашизм и нацизм, пусть даже и называемый национал-социализмом, отметали сразу по уже указанным причинам. А коммунизм или социализм только для своих, на который пытались сослаться попаданцы, на деле есть тот же фашизм или нацизм, что возвращало к проблеме неизбежной гибели или свержения такого строя задолго до выхода в дальний космос. Настоящий коммунизм и социализм несовместимы с расизмом. Регресс коммунистической или социалистической цивилизации к более низким формациям из-за каких-либо крупных катаклизмов Так при таком интеллектуальном одичании именно наиболее сложно организованные сегменты социума и пострадают сильнее всего. А это потеря высокотехнологичных и наукоемких производств, что снова приводит в конец способности вести космическую экспансию. Неправильные коммунисты, такие как маоисты и троскисты, Но теории, подобные маоизму, никогда не смогут завладеть целой цивилизацией, потому что замешаны на том же национализме и псевдорелигиозной философии. А троцкисты, оставаясь в рамках своей идеологии, просто не способны остановиться, прежде чем уничтожат всю свою цивилизацию в итоге. Инопланетяне-прагматики-прагматики считающие свою цивилизацию сверхценностью, ради которой можно делать с другими все, что угодно. Но на деле такой цивилизованный солипсизм, представляющий собой субъективный идеализм, в крайнем проявлении, вовсе не способствует выживаемости цивилизаций. примеру тому средневековый Китай. Вот так и выходит что развившиеся до возможности без взлетных путешествий инопланетные колонисты или космические кочевники вовсе не должны воспринимать другие цивилизации как своих конкурентов, излагал Ефремов Кунцевичу. Точнее, не смогли бы они вообще развиться до такого уровня, если бы раньше не изжили понятие конкуренции, а успешно сгубили бы свою собственную цивилизацию Но, чтобы прийти к такому выводу, как раз и следует изучать, как в процессе истории влияют друг на друга общественные отношения и развитие науки и техники. Так есть такая наука или метод, это влияние изучающий? Зовется исторический материализм, ответил Кунцевич. Так ведь именно если внимательно изучать, и следовать историческому материализму и диалектике, «Не выходит, что не могут цивилизаций, не достигшие коммунизма или хотя бы развитого социализма, вести масштабное освоение дальнего космоса», — отвечал Ефремов. «Все-таки плоховато вы знаете ту теорию, на которую ссылаетесь Валентин Георгиевич». «Ну так технологии не обязательно могут быть собственные. Тут можно вспомнить Японию» которая в кратчайший исторический срок сумела заимствовать от европейцев первоклассную военную машину. Или пиратов-магриба, которых европейцы-ренегаты научили строить многопалубные парусные фрегаты вместо шебек. Или ситуацию. Вот читал я когда-то давно книгу Романа Злотникова. «Как на землю напали воинственные пришельцы» звездолеты отобравшие в более древней, мудрой, пацифистской цивилизации. Сначала мир, дружба, торговля, а затем бойня. И кто уцелел, теперь наши рабы. Ну и не факт, что в пресветлом будущем невозможны пираты-одиночки. А при разнице технологий в несколько веков даже один корабль может на отсталой планете таких дел натворить. Во-первых, столь развитая цивилизация никак не может быть наивной. Если она развелась до такого уровня, то у нее обязательно за плечами есть опыт, свой или чужой, указывающий на недопустимость передачи развитых технологий недостаточно развитым обществам. И причина этого проста и самоочевидна. В слаборазвитой цивилизации – Нельзя передавать знания и технологии, к которым она не готова, по своему социальному укладу, потому что если она и сумеет их воспринять, что далеко не факт, то при использовании навредит либо себе, либо и себе и окружающим. А фантастические истории о заимствовании агрессорами технологий развитых, но наивных цивилизаций, полагаю, происходят просто от невежества и недомыслия их авторов, а, возможно, и от подсознательного или вполне сознательного желания доказывать преимущество грубой силы над умом. Ну а, во-вторых, при этом самом заимствовании технического уклада, менее развитая цивилизация, неизменно вынуждена будет заимствовать высокоразвитой также и социальный уклад и культуру. Как раз в земной истории этому примеров масса. Ну и, наконец, космические пираты-одиночки. Должен вам сказать, что верить в них просто смешно. И где эти таинственные преступники-одиночки будут заправляться топливом, проводить ремонт и получать запчасти? Кому они могут сбывать награбленное? Как они смогут окупить свои космические полеты? Пиратство возможно только когда есть общественные и экономические предпосылки для него. Так что пугающие истории об инопланетянах остаются только в фантастических книгах, не давая нам поводов дорожать от страха при поимке каждого подозрительного сигнала из космоса. «Мне бы ваша уверенность», — ответил Кунцевич. «И если бы сказали, фантастика не предсказывает», качественных изменений. Да не значит ли это, что возникнет какой-то фактор X? Нам сейчас пока неизвестный. И зачем завоевание? А как вам вариант? Вот не помню, у кого прочел, у Ахманова или того же Верщагина, что сверхцивилизация существует в форме торговых мегакорпораций, которые вполне могут... Примите наши условия контракта, или мы вашу планету немного побомбим. Так это снова тот же самый капитализм. Типичное его проявление. То есть вариант, уже ранее обсуждавшийся и отвергнутый, усмехнулся Ефремов. А что касается таинственного фактора Х, который, очевидно, должен быть настолько неожиданным, что даже фантасты до сих пор не додумались до его сути, то думаю и вы согласитесь что на такой зыбкой основе никто не станет вести серьезное планирование или описание будущего кроме того если этот фактор и столь непредставим и не предугадываем то для борьбы с ним следует иметь в виду нечто столь же непредставимое и неугадываемое что возникнет лишь в будущем То есть выходит бесконечность, деленная на бесконечность. С таким подходом мы только сами себя запутаем, но не найдем никаких верных решений и задачи. Иван Антонович, вы поймите, я вовсе не к космической конкисте призываю. Наш внеземной союз покоряет, а всего лишь порох держать сухим, не быть беззубыми пацифистами, как те ваши трое из часа быка ну вот я надеюсь вы меня или юрку и юрку из смоленнцева не считаете за отмороженных бандитов однако в той ситуации у нас бы даже тени моральных колебаний не было кто не убежал или ветощу не притворился мы и не виноват я знаю знаю добродушно рассмеялся ефремов и как человека нашей современной эпохи будете абсолютно правы Но почему вы никак не можете понять, что я вовсе не с бухты-барахты? И не потому, что мне внезапно так в голову взбрело. А после долгих размышлений на тему развития коммунистического человечества пришел к выводу, что это человечество через 2-3 тысячи лет эволюции должно стать именно таким, как я его описал в Туманности Андромеды, Сердце Змеи и Часи Быка. Обществом свободных людей, одновременно с тем, обладающих непревзойденной самодисциплиной и глубочайшим чувством ответственности за все свои действия. Обществом, в котором полностью ликвидировано насилие, и именно на отсутствие насилия, в котором строится его полная безопасность для людей. Да, я прекрасно создаю, что именно эта черта, обеспечивающая безопасность на Земле, станет Ахилисовый пятой землян при столковении с совершенно иным обществом Торманса. Более того, не сомневаюсь, что альтернативный я в вашем прошлом как раз и стремился показать такой контраст между землянами и тормансианами. Это было главной целью произведения, а значит, любые требования, сделать землян более похожими, на наших с вами современников, не имеет смысла. Вообще, я считаю в корне неверной тенденцию, которая постоянно проявляется у западных фантастов, механически переносить нашего современника в мир будущего. Люди невероятно далекого будущего во многом и многим должны отличаться от нас. У них «Совершенно другие, часто трудно представимые и вовсе непредставимые для нас интересы. Их совершенно не интересует то, что волнует нас, и интересуют вещи нам, попросту неведомые. Ну а насчет пацифизма вы, видимо, плохо понимаете, что это такое. Земляне часа быка не пацифисты, не противники войны как таковой и не являются нерешительными людьми». Как раз наоборот, когда надо, они действуют весьма решительно и прекрасно понимают необходимость освободительной войны. Готовят на Тормонте восстание, собжают местных единомышленников современным оружием. Все действия землян в этой книге подчинены их главному стремлению — спасению тормонтян. вы сами они воспитаны таким образом — они могут применить для этого масштабное насилие, хотя бы и в благих целях. Но они делают все, что могут, чтобы организовать и поднять на этот тормансиан, от которого в конечном итоге и зависит судьба их родного торманса. Что же до вашего требования держать порох сухим? То оно все равно бессмысленно при той системе общественных отношений на земле будущего, которая нарисована мной в туманности Андромеды. Вот вы предлагали, чтобы земляне регулярно проводили некие тренировки в военных искусствах на всякий случай. Но ведь то, что вы назвали беззубым пацифизмом, происходит вовсе не от физического или технического неумения землян применять насилие. Наоборот, у них есть для этого масса возможностей Ведь они физически и психически сильнее тормонсиан и куда лучше вооружены технологически, а от отсутствия у них стремления его применять. А это основа общества, туманности Андромеды, и бессмысленно требовать изменить тут что-то. Тогда и книга вышла бы совсем другой. Вы ведь хотели, чтобы я изложил в книге свои мысли об устройстве, коммунистического общества будущего. Так вот они перед вами. Если же они вас не устраивает и нужно изображение более боевого общества, этого самого будущего, тогда лучше вам обратиться к другому писателю. Ну, это уже не в моей компетенции. Раз наверху решили, что книгу надо поручить вам, то... Да, кстати, а с чего это у вас на планете железные звезды? Медузы настолько агрессивны, что это законам эволюции противоречит. Поставьте в клетку, с тигром совсем незнакомый ему предмет, а человек в скафандре вообще на живой организм не похож. Сильно сомневаюсь, что хищник сразу нападет и попробует съесть, поскольку в его инстинктах, В программе управляющего компьютера не записано, что это съедобно и вообще не опасно. И чем эти медузы и кресты питаются обычно, кроме заретных звездоречек? Ведь не бывает, чтобы в лесу одни хищники водились. Если волки есть, то и зайчики быть должны. Так дело именно в том, что инопланетные медузы — не земные тигры, а нечто совсем иное, С чего бы взяли, что они относятся хотя бы к тому же классу млекопитающих, что и тигры? А законы эволюции одними лишь млекопитающими вовсе не ограничиваются. В улыбке Ефремова сквозила явная снисходительность. Мол, ну вот, головорез-спецназвец решил поучить зоологии доктора биологических наук. Например, акулы. Пробует на зуб решительно все незнакомое. А что касаться зайчиков, так ведь экипаж тантры обследовал очень маленький клочок планеты. Кто знает, что еще там может водиться, даже неподалеку. Вполне в досягаемости медуз и крестов. Или в Сибири есть озера, где из рыбы живут исключительно щуки, свою же молоть едят, а также уток и гусей итак так все время написание романа. Критические замечания Ивану Антоновичу давал и Смоленцев, и даже пару раз сам адмирал Лазарев. Но Кунцевич больше всех. И нельзя сказать, что эти замечания в целом не пошли на пользу роману, который в чем-то отличался от того оригинального текста. В частности, там гораздо больше просматривались русские корни. И совет звездоплавания находился в Москве, по-прежнему стоящий среди русской равнины, а зона вахтовых поселков сдвинулась гораздо севернее к побережью Ледовитого океана, в котором теплый гольфстрим доходил до Берингового пролива, так что на Таймыре климат был на современную Скандинавию похож. Космодром, с которого взлетал «Лебедь», был посреди Великой степи, где когда-то кочевники гоняли табуны, и века назад был запущен первый в истории Земли космический корабль. Тут Ефремов был вынужден согласиться. Если для химических ракет было выгоднее строить космодромы ближе к экватору, то при энерговооруженности танторы, могущей подняться с планетой с тяжестью несколько же, разница между Африкой и Северным полюсом была пренебрежимо мала. А имена героев имели в основе славянские, латинские, скандинавские, индийские, китайские, африканские и очень мало англосаксонских. И кроме музея машин, упомянуты еще и раскопки одного из убежищ, где доживали те, кто когда-то считал себя Хозяевами планеты В окружении сокровищ Скелеты на истлевших коврах Тех, кто заперлись здесь в надежде вышить Да так и никогда больше не увидели солнечный свет Мика Егора прямо говорит Что ее предки из Японии И я западную цивилизацию ненавижу И упоминается проклятый город Конец которого был ужасен которого можно было однозначно узнать, Нью-Йорк? Нет, Роман не опускался до агитки. Тут важно было не перейти грань, дать лишь наметки. Ну, а те, кому хочется, пусть домысливают сами. Так сказала Анна Лазарева, при этом зло усмехнувшись. Пусть там анализирует. Может, и накопает что. Да вы ни о чем не беспокойтесь, Иван Антонович. Только пишите а все остальное наша забота. Кубрин М.С. История войн и конфликтов 20 века. Альт. История. В начале февраля 1954 года численность американских войск в Южном Вьетнаме достигла 90 тысяч человек. А у берегов находилось уже 42 боевых корабля. США, не тратя времени даром, готовились к войне. Уже 7 февраля Конгресс предоставил президенту Эйзенхауэру право принимать все необходимые меры для защиты независимости союзного государства Республика Вьетнам, то есть режима Нго Динь Зьема. Американские солдаты высадились в Сайгоне еще за три месяца до того, но это была морская пехота, которую президент США может бросить в бой своим единоличным указом. После санкций Конгресса к ним на законном основании присоединились с частью армии США, первая из которых уже 14 февраля в Сайгон прибыла 25-я пехотная дивизия. 2 марта американское правительство официально предъявило временному правительству генерала Нгуэн Ван Хина и представителям Вьетконга «Ультиматум». Требуя немедленно передать всю власть на территории Южного Вьетнама Правительству Зьема Вьетнамцы решительно отказались, ссылаясь на Парижскую декларацию А 3 марта СССР и ДРВ прислали США ноты протеста Но всем было очевидно, что дипломатия уже не решала ничего Утром 6 марта 1954 года Американские войска одновременно высадились в портах Данан, Камрань и нескольких других пунктах на побережье Южного Вьетнама. Одновременно начало наступление на север Сайгонская группировка американской армии. Первыми на пути интервентов встали солдаты Вьетнамской армии генерала Хина, около 100 тысяч бойцов, а также корпус гражданской обороны, еще 60 тысяч человек уступая своим противникам вооружений, подготовки и опыте, они, тем не менее, оказали отчаянное сопротивление в схватках на пограничной линии, раздерявшей территории, контролируемые Зьемом и Хином, и в ожесточенных боях на улицах приморских городов. Так, второй по величине город Южного Вьетнама Дананг, высадившаяся там 9-я бригада морской пехоты США, смогла полностью захватить лишь через два дня. Хотя по плану на это отводились одни сутки. И две недели понадобились американцам, чтобы занять всю территорию, прежде контролируемую Временным правительством, заставив Хина с остатками своей армии отойти в зону, контролируемую Вьетконгом. В Вашингтоне торжествовали. Но война еще только начиналась. Три четверти страны контролировал Вьетконг. И теперь армия США прицела встретиться с совсем другим противником и другими стратегией тактикой войны. Дананг находился на побережье Тонкинского залива в 113 километрах южнее бывшей демилитаризированной зоны между Южным Вьетнамом и Демократической Республикой Вьетнам. После начала войны Граница со стороны Южного Вьетнама фактически перестала охраняться, и американцы стремились первым делом установить контроль над ней, чтобы воспрепятствовать прямому снабжению партизан Вьетконга со стороны их союзников из ДРВ. Однако, американское наступление Донанга к ДМЗ встретило неожиданные трудности. Многочисленные засады, задерживали продвижение войск, а на линии снабжения постоянно осуществлялись нападения. Вскоре, расположившиеся на северной границе страны, морские пехотинцы США оказались в весьма неудобном положении. Они не встречали крупных отрядов врага, которого смогли бы разбить в открытом сражении, а из регулярных мелких стычек Вьетнамские партизаны или выходили победителями, неизменно нанося урон живой силе противника. Или, если обстановка складывалась не в их пользу, стремительно сступали, исчезая в лесах. А главное, контроль над границей почти ничем не помогал, так как Вьетконг стал получать снабжение через соседний Лаос. Американцы реагировали просто применением еще большей силы В течение следующих шести месяцев численность американской группировки во Вьетнаме достигла 190 тысяч бойцов. 1-я и 25-я пехотные, 101-я воздушно-десантная, 1-я аэромобильная дивизии, 173-я отдельная воздушно-десантная бригада, части 1-й 3-й дивизии морской пехоты ряд частей подразделений специальных войск. Кроме того, в военных действиях приняло участие 33 тысячи летчиков и моряков 7-го флота США, 237 тысяч человек входило в органы службы тыла, 48 тысяч летчиков и солдат располагалось в Таиланде, не на базах США, в других районах Юго-Восточной Азии. Численность войск Азиатского оборонительного союза, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия, начавших пребывать на фронт с лета года, составляло 69 тысяч человек. Еще 40 тысяч мог выставить Таиланд. По мнению госсекретаря и военного министра США, всего этого было более чем достаточно, чтобы без особого труда справиться с несколькими тысячами крестьян в черных пижамах, как они презрительно называли Вьетконг. Армия США готовилась к традиционным боям, когда противник сидит в окопах напротив. Но партизаны Вьетконга не строили укрепленных рубежей, а да внезапно наносили удар и скрывались в джунглях. Часто они даже не носили военной формы, маскируясь под гражданское население. И руководствовались принципами, во-первых, политический эффект важнее военного, во-вторых, атаковать в удобное время, в заранее выбранном и подготовленном месте, при благоприятных условиях. В результате армия США оказалась втянутой в войну на истощение, реально контролируя лишь ту территорию, которая была у нас под сапогами, как выразился командир 25-й дивизии, генерал Паттерсон. За первый год войны, наиболее крупную операцию с целью разгрома местных сил Вьетконга, американцы начали 27 июня к северо-западу от Сайгона. В ней были задействованы 173-я воздушно-десантная бригада Соединенных Штатов, первая аэромобильная дивизия, части первой дивизии морской пехоты — и батальон Королевского австралийского полка. 14-15 августа была одержана и первая крупная победа. Во всяком случае, так объявили США, сведения от которых вызывают большие сомнения. Как и все последующие подобные победы, никакого удачного перелома в боевых действиях она не принесла. Осло, 1 марта 1955 года. Дамы и господа, сейчас мы увидим одно из самых красивых зрелищ в нашей столице на развод гвардейского караула перед Королевским дворцом. Вы видите, солдаты Королевского гвардейского полка выстраиваются для торжественной церемонии. А вот и выходит он, почетный полковник Улов, Талисман полка и, не побоюсь этого слова, национальный герой нашей страны. Императорский пингвин из дорог Антарктиды. Два года назад он отважно клюнул посла США. Вы знаете, в какое место. В ответ на наглый американский ультиматум, якобы случайно сбросить на нашу столицу атомную бомбу, будто мы не европейская сторона, а какая-нибудь Куба. Американский задний двор... Тогда улов пребывал еще в чине майора нашей королевской армии. И именно его, после того храброго поступка, сам президент США требовал выдать для публичного съедения. Подобно Тараглодиту, верящему, что съев своего врага, можно перенять его силу. Когда об этом стало известно, у дворца собралось множество людей из всех слоев общества, и всевозможных убеждений, чтобы защитить майора Улафа. И наш Стортинг собрался на специальном заседании и отверг требования американцев, так как наши законы запрещают выдавать норвежских военнослужащих на съедение в другие страны. Главным же результатом того скандала было, что над нами больше не летают самолеты, с атомными бомбами, которые могут случайно упасть на наши головы. Так что майор улов вполне заслуженно получил полковничий чин и орден святого Олафа, высшую награду нашего королевства. Ну вот, дамы и господа, церемония началась, приготовьте ваши камеры». Вашингтон, Белый Дум, этот же день. Они действительно передают такое по своему радио? Там что, уже коммунисты везде сидят? Президент США Дуайт Эйзенхауэр был сильно не в духе. «Мои люди ручаются за точность перевода», ответил его собеседник, похожий на лощенного джентльмена викторианских времен. «Впрочем...» Ваш секретариат легко может это проверить. Церемония происходит ежедневно, и ее освещают несколько местных радиостанций. Я выбрал для вас пример наиболее левый из них, но содержание передач других отличается лишь слегка смягченными выражениями. Этот джентльмен не занимал никаких официальных постов, крупный бизнес не любит публичности. Соединенные Штаты... Эта демократическая страна еще следует, что вопреки левым карикатурам даже Рокфеллер не посмел бы ногой открыть дверь Белого дома. Хотя на заре американского капитализма так в конце 19 века случалось всякое. Но с тех пор установились правила, и Рокфеллер, указывающий президенту, был бы воспринят всеми прочими игроками именно как игрок приказывающий арбитру. Нет, если ты круче всех остальных игроков вместе взятых, тогда, конечно, но такого обычно не бывало. Однако и президент не должен был забывать, что его пост арбитра не более чем результат консенсуса игроков, которые при недовольстве легко могут напрочь сломать чью угодно политическую карьеру. Собеседник президента не был Рокфеллером, но в данный момент говорил от лица нескольких самых влиятельных торгово-промышленных клубов, или кланов, как кому нравится называть, тех, кто подлинно правит в Соединенными Штатами. — Надеюсь, вы не хотите сказать, что я должен оправдываться перед норвежцами? — спросил президент. — Что это вовсе не я, а наш посол хаант пообещал съесть... «Пингвина публично. Довольно с нас с того скандала, с фарижским продолжением. Мы ничего не забудем, и все счета предъявим к оплате, но не сегодня». «Дело не в третьей разрядной европейской стране», — ответил джентльмен. «Взгляните на карту. Норвегия, Франция, теперь еще и Британия не хотят принимать у себя наши самолеты с бомбами в мирное время». Что у нас остается передовыми авиабазами в Европе? Откуда можно долететь до Москвы и вернуться? Дания? Голландия? Бельгия? Это подавляющим военным преимуществом перед советским блоком никак и не назовешь. К тому же и в Дании по примеру соседей все больше склоняются последовать их примеру. Молчу уже о том, сколько дней или даже часов продержатся эти плацдармы против русского вторжения. И что мы намерены предпринять, чтобы исправить ситуацию в нашу пользу? — Двойна без войны, — произнес Эйзенхауэр. — Война пока еще без выстрелов, война пропаганды и идей, рынка и рекламы. И подготовка нашей военной машины, когда наступит благоприятный момент. Таков был план, принятый с общего согласия. Я что-то упустил? — Мы упустили, — сказал джентльмен. Весьма важный фактор был тогда нами не то чтобы недооценен, но война торговли и рекламы, в которой мы сильны, это прекрасно. Однако азбука бизнеса, что честные правила равны права только для равных, никто и никогда не будет честно торговать с лузерами. И дело даже не в морали. Если кого-то пожалеем и не сожрем мы это сделать, и тем усилится наш конкурент». «Сейчас же мы имеем, что какая-то черно-хабезьяна, э... эфиопский Негус, отказывается от нашего посредничества при урегулировании спора с итальянцами в Сомали, зато охотно размещает у себя советскую военную базу, желая быть под защитой сильнейшей военной державы мира». Нам уже в Африке на дверь указывают «Докатились!». Вьетнамская кампания как раз и была задумана, как быстрая победа, первый вклад» восстановлении нашего военного престижа. — Хайк, да вы же сами сказали Деголлю два года назад. Да дойдите в сторону и посмотрите на наш мастер-класс, как быстро мы наведем там порядок. Вам предъявить подборку из французской прессы, в каких выражениях сегодня они вспоминают это обещание. Вьетнам оказался неожиданно крепким орешком, и наши военные неудачи уже всерьез мешают нашей торговле, дипломатии и пропаганде. Также любая война, даже холодная, требует денег. Больше денег, которые желательно откуда-то получить. В итоге план должен быть скорректирован, и вариант уже есть. «Я всегда знал, что у вас под рукой существует свой генштаб не хуже прусского», усмешнулся президент, «со всеми полагающимися службами» включая разведку и контрразведку. Всего лишь некоторое число генералов, профессоров, прочих экспертов, не отказывающих нам в консультации, ответил джентльмен. Ну, а это их предложение близко к одному из вариантов, разрабатываемых комитетом начальников штабов и доложено вам еще полгода назад. Наши эксперты признали его наиболее перспективным. и Итак взглянем на карту советский союз очень хорошо прикрыт с западного направления можно спорить о качестве и лояльности их вассалов но как минимум немцев я бы и не решился недооценивать то есть в случае войны нашим бомбардировщикам взлетев с бассздании бельгии голландии которые будут очень скоро сметены русско германским сталым катком придется прорываться через зоны исключительно мощного ПВО над враждебной территорией. Уровень потерь по опыту китайской компании 50 -го года оценивается в 80-85%. Что в том конфликте весьма пагубно влияло на моральный дух экипажей. Мы не камикадзе. В то же время у самой советской границы есть страна, расположена очень удачно, как бы в русском подборюшье. Что еще более важно? Страна дружественная нам и враждебно настроенная к советам. Представьте, как повлияло бы на военную стратегическую обстановку и баланс сил между нами и красными, если бы американские войска и авиабазы появились бы вот здесь. И палец джентльмена уперся в карту. «Турция!» — произнес Эйзенхауэр. «Верно!» Вернем проливы и Армению. Там столь же популярно, как во Франции было когда-то. Вернем Тельзасу и Особенно среди военных и части политиков. Однако же существует договор, который Сталин навязал туркам. Где прямо сказано, что Турция не имеет права размещать на своей территории любые иностранные базы и войска. Иначе СССР оставляет за собой право на любые меры по защите своей безопасности, что весьма охлаждающе действует на горячей голове в Банкаре». «Договор не кандалы», — изрек джентльмен. «Тут возможны варианты. Мы заключаем с Москвой соглашение. Они аннулируют договор с турками. Мы отменяем французский президент-акт. Или в Турции меняется правительство» на воле решительные которое заявляет об отмене всех договоров, ограничивающих турецкий суверенитет, которое будет тут же признано нами и поддержано американскими войсками, немедленно высаженными на турецкую территорию. Смею предположить, что русским тоже не нужна Третья мировая война. А если они все же решатся? Да, вариант... Президент актом я даже не рассматриваю, поскольку французы по факту уже выбросили его на помойку. Русские не идиоты, чтобы соглашаться на столь неравноценный обмен. Ну, если только в Москве вместо Сталина сядет тот мифический Горбачев. Вы ведь слышали про любопытную гипотезу нашего общего друга Райана, что до решительного турецкого правительства, так скажите прямо, военный переворот, и кто его осуществит не те генералы кто уже имели случай повоевать с советской армией сорок шестом и теперь до ужаса боятся сделать это снова не рискнут сами но могут решиться с нашей помощью с учетом того что сторона горная и бедная дорогами то есть советский близцрик затруднителен и наши бомбардировщики успеют взлететь, при том что у ссср с южного направления, но много более слабые ПВО. Сталину так нужна наша бомба на Москву? Есть вероятность, что русские не решатся, проглотят. А решатся ли турки? Не решатся, если будут считать нашу помощь близкой и реальной, что требует подготовительного этапа. Нужен плацдарм для развертывания сил где-то поблизости. И такое место тоже есть. Самое слабое место в советском блоке вот тут. Израиль? Ну, тут я с вами, пожалуй, соглашусь. Однако же на его территории уже находятся советские войска. Война будет начата как развитие традиционного конфликта между евреями и арабами. С активным участием, помимо армии Египта и Иордании, палестинского населения Израиля, а также военных сил монархии Персидского залива. Если удастся подключить англичан, будет совсем хорошо. Ну, а мы придем в самом конце, все в белом, кавалерии из-за холмов, миротворцами и посредниками. Подробнее прочтите, вот тут все расписано. Не слишком ли оптимистично? В итоге зона Суэцкого канала, по аналогии с Панамой, Израиль наш союзник, да и Египет становится нашим, а не проанглийским. Будьте реалистами, не требуйте невозможного. Революция — вещь труднопредсказуемая. Вам будет жаль короля Фарука? Я думаю, как к этому отнесется Лондон, все-таки наш самый верный стратегический союзник. Ничего личного, это бизнес». «В Англии до сих пор живут мои родственники по боковой линии, и я регулярно езжу туда к ним на Рождество. Традиция. Но я считаю, что в конечном счете это будет даже польза для английской торговли и промышленности. Небольшая встряска, чтобы поддерживали свою конкурентоспособность. Ну а их вы так, Ну, так уж легла карта, что деньги сейчас нужнее нам, чем им».